Глава семнадцатая. Мадлен учила, что на заре Скайленда цехов было одиннадцать. Это потом стража порядка, не справляясь со всеми угрозами, отказалась от борьбы с гаргантавнами. Так родился цех охоты. «Вы — наследники древней войны между людьми и чудовищами», — рассказывала она, проходя между мной и Гарольдом. «Солдаты». Не все в этом классе уцеляют, это нормально. Зато выжившие изменятся. И позвольте заверить вас, что никто, даже элита стражи порядка, не смеет встать на пути ветерана-охотника. Охотников закаляют кровью и смертью. Испытывают там, куда больше никто сунуться не посмеет. Прямо как нас сейчас. Команда построилась на охваченной тишиной палубе, глядя на останки Пейшенс. Мы словно молчаливые статуи. Рядом останавливается наш синий корабль-разведчик. Через мгновение он протягивает стальной трап, и к нам на борт переходит несколько ветеранов. С ними капитан. Тревис из Уотерсов. Это высокий мужчина с ужасными зубами, жующий горький корень така. Скользнув вдоль длинной борозды, его взгляд задерживается на Пейшенс. Остановившись... Капитан оглядывает сцену. Возможно, гадает, не слишком ли мы молоды для такого. Или думает, что если бы в мире была справедливость, то нас не отобрали бы в охоту. И мы отправились бы в цех исследователей, мотались бы сейчас в поисках новых островов и драгоценного золота. Себастьян молча стоит на коленях над телом подруги. Такое зрелище страшно даже представить, а он все не отводит от нее глаз. «Хорошо знал ее, сынок», — спрашивает Трэвис. Себастьян немо открывает рот, не в силах произнести ни слова. С тяжелым вздохом капитан подзывает остальных ветеранов. Те расстегивают молнию на черном мешке для трупов. «Я Себастьяна терпеть не могу. Не доверяю ему, но видеть такую смерть возлюбленного никто не заслуживает. Никто». Придя в себя, Себастьян помогает ветеранам расшнуровать ботинки Пейшенс. Потом вместе с ними трепетно помещает ее половинки в резиновый гроб. Посмотрев на нее в последний раз, переводит взгляд на Громилу. Этому куску дерьма повезло, что мы еще неделю не сможем поднять бунт. Судя по выражению на лицах команды, он бы и дня после сегодняшнего не продержался. Однако в том и проблема. Громила на все пойдет, лишь бы снова заслужить расположение семьи. И, боюсь, Пейшенс не последнее, чье тело мы убираем в мешок. Тревис бережно поднимает труп на руки. Не теряя времени, возвращается к себе на корабль. Себастьян снова падает на колени в лужу запекшейся крови. Родерик похлопывает его по спине. Брайс наклоняется и что-то шепчет ему на ухо. Мне знакома боль утраты. Если бы только существовал такой набор слов, который мог бы унять любую боль. Но, глядя на тихие страдания Себастьяна, я вспоминаю момент, когда несколько месяцев назад сам держал на руках тело матери и пел ей песню падения. Внезапно эта песня начинает звучать у нас. Родерик нестройно затягивает первые строки с слабым, надломленным голосом. Слова тихо срываются с его губ и гладко уносятся в небо. Команда подхватывает. Даже громила. После этого все спускаются под палубу и принимаются за свои обязанности. В конце концов, у нас состязание. Нам нужна победа. А другие корабли, несомненно, уже продолжают охоту. Ко мне подходит громила. «Сегодня ты за кока. «Что?» «Отдрай палубу и сообрази обед. Команда умирает с голоду». Стоит ему отойти подальше и заговорить с Элдоном, я бормочу в его адрес ругательства. Затем бросаю на палубу мыльную тряпку. Пенная вода растекается, окрашиваясь в розовый. Элдон давит ногой на плиту в рулевой рубке. Понятия не имею, куда он направляет корабль, но, наверное, туда, где тихо. Где вокруг ни одного острова, только голубой покров неба. Закончив драить палубу, стерев пальцы, Я направляюсь на камбуз. В коридоре стоят, глядя в пустоту, несколько членов команды. Хороший капитан освободил бы нас на сегодня отдел. Но Громила, похоже, боится, что, поступив так, он признает ошибку. Отводы никогда не признают ошибок. Наконец, я вхожу в дверь камбуза. О готовке сейчас могу думать в последнюю очередь. К тому же кок из меня никакой. На вершине у меня был собственный повар, а внизу мы с матерью радовались любой теплой еде. В дальнем конце камбуза установлена небольшая кухня, печка и плита на кристаллах, мойка, подключенная к резервуару с водой, и полка, с которой свисают сушеные травы. Ознакомившись с арсеналом кастрюль, сковородок и прочие утвари, прохожу в холодильный шкаф. В центре там установлен покрытый коркой льда холодошар Холодильник заполнен свежей едой на пару недель. Когда она закончится, — объясняла Мадлен, — нам придется перейти на консервы, хранящиеся на нижней палубе. Прихватываю яйца и хлеб. Вскоре над плитой поднимается дымок, и я ругаюсь из-за пригоревшей яичницы. Когда громилая остальная команда спускается на камбус, их ждут сожженные яйца и тосты, которыми можно ободрать десны. «Твой обед, капитан». Говорю, выкладывая яйца ему на поднос. «Приятного аппетита!» Он раздувает ноздри. «Ну, конечно! Урвины же не умеют готовить!» «Не забудь тосты!» На поднос ему со звоном падает обугленный ломоть хлеба. Если бы в цехе разрешались разборки, Громила придушил бы меня. Вместо этого он сердито отправляется к столу, прихватив свой обед. Больше на камбус Громила меня не пошлет. Единственный, кто умел больше пары кусочков, это Родерик. Он набивает рот моей стрепней так, будто это славно прожаренный бог Гаргантавна. Наш волосатик жрать любит не меньше, чем бегать за юбками. Доказав свою правоту Громиле, я, впрочем, не избежал расплаты. После обеда он нагружает меня работой. Например, велит навощить ботинки всей команде и отмыть его личный гальюн. А потом, внезапно вспомнив, как важно команде питаться, отправляет Китан готовить ужин. Держась за ушибленную голову, та все же умудряется сообразить простенькое блюдо со своего острова: масляный рис под шапкой и сливочного соуса. Оно всем приходится по вкусу. После моих кулинарных потук так уж точно. К закату у меня после драйки и вощения руки такие слабые, что, войдя к себе в каюту, Я с трудом стягиваю рубашку. Пальцы не гнутся. Опускаюсь на кровать, и даже на тонком матрасе, ощутив его тепло, чувствую невероятное блаженство. В дверь тихонько стучатся. На пороге смутная фигура, в спину которой бьет свет. Вижу, однако, стоящие торчком волосы. «Конрад, у меня для тебя есть поручение на вечер». «Поручение?» Брайс входит и протягивает мне белый конверт. Разорвав его, читаю. Первое. Выстирать белье. Второе. Надраить палубу, заступить на вахту. Третье. Начистить гарпунную турель. Четвертое. Начистить мои ботинки, выставленные у двери. Пятое. Надраить палубу, заступить на вахту до двух часов ночи. Меня начинает мутить от омерзения. Скомкав листок бумаги, швыряю его на пол. «Эти задания...» — говорит Брайс. «Не на одну ночь. На каждую?» «Прости». Не смогла на него повлиять. Вскоре я снова иду по коридору, скрипя зубами и собирая по пути вывешенные у дверей кают мешки с грязными вещами. Вот почему драйщику не возвысятся. Тебя ни во что не ставят. Для всех ты слуга. И многие, особенно те, кто всю жизнь был высотником, точно знают, как использовать слуг. Я касаюсь кулона сестры. Напоминаю себе, для чего я вообще тут. Потом, отстирав корыте белье и развесив его сушиться, возвращаюсь на палубу, на которой уже не пятнышко. И драю ее. И вот, работая натертыми пальцами, Прикидываю, что выдержу так недолго. В конце концов сорвусь, ослушаюсь приказа, за что отправлюсь на губу. Погрузив тряпку в ведро, бросаю взгляд на ближайшую спасательную шлюпку. У меня в голове начинает вырисовываться план. Опасный, даже глупый. Придется постараться, чтобы меня не застукали, но по вечерам я остаюсь один надолго, так что успею сообразить кое-что, для своего возвышения и заставлю врагов пасть.